Глава 9. Рубензанада. Вопреки ожиданиям Дмитрия, пулю в затылок ему не пустили. Так, впрочем, и не стали долго удерживать на болевом. Избавили от всего стреляющего, колющего и режущего, после чего отпустили. Мы ну правильно не ему тягаться с Энрико и Догом, которые собственно и контролировали пленника. Как говорится, ничего личного. Просто мало ли, как у тебя мозги протекут от подобного известия. Примирительно выставив перед собой руки с раскрытыми ладонями, произнёс Снайдер: Это ещё ничего не значит, вы прямо гнул, свой Дмитрий. Никто не соглашается признать страшное. Ты же знаешь, как много людей смогли обмануть нас, серьёзно замедлив изменения. Но всё же не перебором зараза. Так что это ещё не факт, стоял на своём Дмитрий. Не факт русский, но я поставлю на вирус. Эдок миллион к одному. Вдруг послышался голос подошедшего Лациса. Против Энрико ты ставить не стал, когда его приложило в автобусе, выдал свой единственный аргумент Нефёдов. Ты тупица, русский, если не видишь разницы между тем случаем и твоим. Твой фильтр промочила заражённая кровь, то есть с вероятностью 99,9 ты вдохнул вирус. Но одну десятую ты мне всё же даёшь, скорее сотую или даже тысячную. Впрочем, всё это пустое. Помнишь наш разговор об эвакуации? Конечно, посидишь в клетке. Поставим тебе стол, вручим планшет, запиши всё, что только сможешь. Твой друг мог просто обратиться, но он предпочёл выйти достойно. Не всё я одобряю, как и мои парни, но тем не менее он предпочёл сделать хоть что-то. Не нужно меня тут агитировать за демократию и взывать к моей совести. Я сделаю всё, что смогу, но не хочу провести свой последний день в клетке. Варианты, вздёрнул бровь Лацис. Высадите меня вон на том островке. Он окружён водой даже в отлив. Там только две пальмы и клочок поросшей травой. Дайте мне с собой запас еды, воды, планшет, пластиковый стол и стул, лёгкий навес, чтобы укрыться от солнца. У меня под это дело даже лодка готова. Я выдавливаю из себя всё, что могу, даю слово. А если обращусь, Нефёдов нервно сглотнул. Если обращусь, то мутанты незамечены в порче имущества. Значит, и планшету ничего не угрожает. Убить меня никаких проблем. Этот пятачок просматривается насквозь. Энрико на один зуб. А если уплывёшь, нам ещё одним замбаком больше, хмыкнул Дог. За информацию нужно платить. К тому же вы узнаете, умеют ли мутанты плавать. Или предположение фантастов о водобоязне у зомби, и идёшь с ними заражённых правдиво. Хорошо, сейчас сюда принесут всё необходимое, помолчав с минуту, наконец решил Лацис. Долгие проводы, лишние слёзы. И вообще он так и не успел ни с кем подружиться. Так что едва только в лодку погрузили всё потребное, как он отчалил от мола и налёг на вёсла до острова порядка 2 км. На место он прибудет по полной воде, что не могло не радовать. Вот нет желания тащить лодку по песку со всем его имуществом. Оно вроде и немного, и дноплав средство пластиковое, но в целом получалось не так, чтобы и мало. Всё вышло как и предполагал. Когда достиг островка, уже наступила ночь. С берега дул ночной бриз. На большом острове он ощущался слабо, а вот здесь, в окружении водной глади, Было очень даже свежо. Хм, навесто он запросил, но, похоже, не помешало бы ещё и палатку прихватить, хотя. Лодку вытащил на берег благолёгкая, собрал побыстрому стол, установил на нём фонарь и, пользуясь его светом, приступил к обработке всех поверхностей. Он сумел убедить выделить ему двадцатилитровую канистру с дезинфицирующим раствором и ручной пульверизатор. Все припасы упакованы в пластик, чтобы проще было обрабатывать. К этому моменту ей хотелось уже до резев в желудке и дрожи в коленях. В провизии недостатка нет, его снабдили по высшему разряду, причём с расчётом на то, что его может накрыть ужор. Лацесу нужны были знания Дмитриева в морском деле, потому что в то, что сюда придёт корабль, он уже не верил. Даже выделили пару сумок термосов, чтобы напитки сохранили прохладу. Однако снимать с себя маску, пока не убедится в том, что всё продезинфицировал, Дмитрий не собирался. Пусть шансы не велики, но, как говорится, пока живём, надеемся. Ради экономии раствора он даже приплыл сюда абсолютно нагим, лишь респиратор на лице. Комплект одежды также упакован в пластик. Обработка заняла около часа. Он извлёк практически все запасы раствора, провонял им сам и провонял всё имущество, включая и лодку с вёслами. И только удовлетворившись результатом, решил приступить к ужину. Первонаперво извлёк из упаковки одежду и сумки с продуктами, выбросив пластик в океан. Вопрос загрязнения окружающей среды его совершенно не волновал. Затем потащил в воду стол и стул. так как есть пристоль резкомамброй химии попросту отказывался и наконец обмылся сам избавившись от надоевшего респиратора М да всё же насколько современный человек зависит от казалось бы незаметных но столь необходимых мелочей стоило только натянуть трусы как тут же словно от сердца отлегло хотя кто бы мог его тут увидеть А уж когда надел комбинезон, так и вовсе почувствовал уверенность в себе. Только после этого с жадностью набросился на еду. Банка тушёнки была приговорена в мгновение ока. Начал было присматриваться ко второй, благо в экономии продуктов не было никакой надобности. Но по здравом размышлению решил всё же поумерить аппетит. Оно ведь, если процесс перерождения затягивается из-за недостатка пищи, Но вроде так и человеком получится побыть дольше. Решив не откладывать в долгий ящик, засел за работу. С одной стороны на пользу, с другой занимаясь интересным для себя делом, получилось отвлечься от тягостных дум. Не отдавая себе отчёта, умял ещё одну банку тушёнки, да так резво, что только в путь. И лишь потом осознал, что произошло. Но в очередной раз подступивший страх откатился, так и не успев сдавить душу. в колючих объятиях он вдруг осознал, что вполне сыт. Но ну и припомнил слова медсестры о ахрив крови, вызывающем чувство голода, особенно при физических нагрузках и нервном перенапряжении. Уж чего чего, а нервов он за сегодня пережёг преизрядно. Спать отправился уже поздно ночью, посетовав на то, что нет возможности выпить горячего чаю или кофе. Оно, конечно, тропики И температура вряд ли меньше 25°, градусов, а то и выше. Но всё же свежо, и чего уж там, зябко. Завернулся в тент, и как ни странно, стало куда теплее. Да что там тепло, его буквально сразу сморило. И даже сон приснился, цветной, добрый. Жена, дети. Нина, справив детей, полезла с недвусмысленными притязаниями. молодцуствовал на югах, кискал небо снегритянок или каких там аборигенок. Ах, нет, тогда доказывай свою чистоту и верность и давай лизать его лицо. Дмитриев вскочил как ошпаренный, схватив мачете, запутался в тенте, но в итоге всё же сумел выбраться. Никакой ошибки. Кто-то лизал его лицо. Влажное лицо холодило ветерком. Осмотрелся ошалелым взглядом в поисках противника. Цап. Не зло, а скорее жалобно тявкнула собачонка. Луна не полная, но всё же удалось рассмотреть маленькую лохматую bestью, так напугавшую его. И сомнений в том, что это та самая чихуахуа, никаких. Он других тут и не видел. Надо же, уцелела. Ты как тут так оказалась, кроха? Присаживаясь на корточки и протягивая руки к собачонке, как можно ласковее произнёс он. Ну иди сюда. Иди, не бойся. Собачонка весело замахала хвостиком и не без опаски начала приближаться к человеку. Потянулась влажным носиком к правой руке, лизнула подушечки пальцев. Потом сделала ещё шажок. Язычок пощекотал между пальцами, пробежался по ладони. Потом собачонка словно вернулась в объятия Дмитрия, постоянно веляя хвостом и облизывая его руки. И всё время тихонько так и жалобно поскуливала, что малышка натерпелась. Господи, а лёгкая-то какая. Биря её на руки, удивился Дмитрий. Хм, не иливые должны быть такими лёгкими. Ведь кроха совсем. И впрямь малышка из тех, что дамочки носят в сумочках, оно по определению не может быть тяжёлой. Однако всё же сомнительно, что настолько Собачонка с лёгкостью умещалась на его пусте и больших, но всё же ладонях. Щенок да и только, правда, те всё одно, поупитанней будут. Хм. И как она могла оказаться на этом острове? Да просто, в общем-то, лагуна, не океан, здесь почти всегда полный штиль. Какая никакая волна появляется только во время прилива или во время шторма, бушующего за пределами атолла. Когда волны, перехлёстывающие через песчаные банки, добираются и до центрального острова. Сами островки пояса находятся на различном удалении от центрального, и во время отлива полоса воды сокращается ещё больше. Словом, были варианты этой малютки добраться досюда. Всё время веляя хвостиком, собачка радостно вертелась в его руках, наровяли знуть руки и совершая поползновение добраться до его лица. Только у неё это не получалось, даже поставив передние лапки ему на грудь. Больно мала. Не удержавшись, он приподнял малютку и тут же зажмурился, озарившись довольной улыбкой и борясь со щекоткой от её мягкого влажного язычка. Всё, всё, малая, я тебя понял, сейчас буду кормить. На подножном корме не сахар, знаю по себе. Да и то, я хоть фрукты ем, а вот ты Ну, может, моллюсков собирала, их тут вроде должно хватать. Вскрыл банку тушёнки и вывалил мясо в половинку расколотого кокосового ореха. Потом, правда, сообразил, что для такой крохи банки будет многовато. М-м, да. Ну, для кого жды много? А эта чухахуашка справилась на раз. Ещё и хвостиком виляет, не иначе как добавки просит. Погречилось ясное дело, наверно тоже Сахаров крови не хватает. Ага. Во вторую половинку ореха налил воды. Её собачка пила с не меньшим энтузиазмом. Ух, твою в перехлёст через колено, дебил, имбецил недоделанный. Собачка тихо и жалобно проскулив, бочком бросилась прочь, стреляя в человека встревоженным и в то же время обиженным взглядом. Мгновение и она за пределами круга, освещённого фонарём, едва угадывается на белом песке в скудном освещении неполной луны. Присев на корточки и свистом подозвал к себе бедолагу Дмитрий. Собачонка бачком и всё время веляя хвостиком приблизилась к Нефёдову и тут же начала по обыкновению облизывать его руки. И вообще ластится всем своим видом, показывая, что он для неё самый-самый. Да, кнопка. Но ведь ты меня не заразила? Я надеюсь, в твоей шортке нет этой заразы, потому что если есть, это гарантированный абзац. Интересно, ты хоть мальчик или девочка? Дмитрий подхватил животное и поднёс соответствующим образом повернул к свету. Собачка стыдливо поджал хвост, что уже само по себе говорило в пользу появившейся в его голове версии. Отвёл хвостик Девочка, значит. Итак, если я Робинзон, то ты должна быть по идее пятницей. М да. Только ты не попуас, и уж тем более я не попуаска. Значит, будешь кнопкой. Как долго не знаю, но пока не озверею. М да. Надеюсь, всё же этого не случится. Ну что, пошли спать, что ли? Погасил фонарь и вновь завернулся в тент. Как оказалось, спать с прижатой к груди собачка и было куда комфортнее, чем без неё. Тельце вроде и небольшое, но тепло исходящее от неё всё же грело, хотя, пожалуй, кнопки было куда теплее. Уже полусонная, она в последний раз лизнула подбородок своего нового хозяина и провалилась в сон. Впрочем, Дмитрий вскоре последовал за ней. Как ни странно, утро выдалось и добрым, и радостным. Несмотря ни на какие тревогления, Нефёдов всё же отлично выспался и проснулся с первыми лучами солнца. Ну и Кнопка внесла приятную составляющую. Сколько ей пришлось бегать от всех этих мутантов, Дмитрий понятия не имел. Но, похоже, обществу нормального человека ей сильно не хватало, а потому она заигрывала с ним, не переставая. А может, сказывалась игривость и любвеобильность породы. Сразу после плотного завтрака, а заботился устройством навеса. Тень от пальмы-то хорошо, но она на месте не стоит, и две кроны затенить сколь-нибудь большую площадь не в состоянии. Раньше ему с такой конструкцией иметь дело не приходилось. Однако разобраться со складным каркасом не составило труда. Повозиться пришлось разве только с натяжением самого тента. А потом засел за работу. Вообще-то, обнаружив обилие различной информации в своей памяти, он думал, что ему понадобится целое уйма времени, чтобы зафиксировать всё это. Но на практике вышло куда проще и быстрее. Большинство некогда вычитанных и хранившихся в его голове данных дублировали друг друга. Другие из их ситуации были попросту бесполезны. Ну, к примеру, он помнил конструкцию гирокомпосса, как и все необходимые для его создания сведения. Но ну как они могли изготовить этот прибор? Никак. Ну или чертежи большой океанской яхты со всеми промерами, расчётами и выкладками. Как могли помучании? Тоже мимо. Зато прикинул нечто удобоваримое, лёгкое, пусть и не такое скоростное, но максимально безопасное. Разумеется, он не вычерчивал все конструктивные узлы, обозначая их схематично. Нечто такое приблизительно относительное, на основе некогда вычитанного и увиденного в многочисленных роликах, он ещё прикинуть мог. А вот просчитать и выдать готовые чертежи это уже точно не к нему. Но да выбор всё одно не велик. Совсем этим он управился уже к обеду, само удивляясь этому обстоятельству и прикидывая, чем ему теперь можно заняться. Хотя чего тут думать? Воны кнопка трётся о ногу, явно намекая на кормёшку. Но прямо не собака, а хитрая кошка. Дмитрий полез в сумку-термос за провизией и невольно подвис. Прикинул, сколько времени прошло с их знакомства, и невольно улыбнулся. Порядок. Повсему получается больше 10 часов. Если бы заразился, то жор должен был его уже накрыть, не говоря о происшествии с фильтром, после которого времени прошло ещё больше. В конце концов то, что фильтр промочил она сквозь, стало известно после того, как его сняли. Может, это и не кровь так постаралась, а уже раствор успевший убить заразу. После обеда решил заняться полезным делом. И коль скоро все его страхи относительно вируса оказались безосновательными, значит, нужно думать, как жить дальше. Также случилось, что выживание на этом острове и навыки владения различным оружием это синонимы. Поэтому он решил потренироваться во владении единственным доступным ему ружьём. М-м, да. Ну, Карамультук Денисова на эту роль явно не тяну, хотя очень даже был способен выпустить во врага рой смертоносные картечи или куда более убойный, увесистый кусок свинца в виде пули двенадцатого калибра. Лацс сам прислал ему его для самообороны, как и патронташ на 24 патрона, по дюжине пулевых и картечных зарядов. Лефдаром времени не терял. Пока было время, он успел переделать рукоять, которая стала более эргономичной. Приделал затыльник из нескольких слоёв вспененного туристического коврика, приварил кольцевой целик и шпинёк мушки. Конечно, стрелять из такого чуда в даль поостережёшься. но уже не в упор, и то ладно. Хм. А ещё он сделал в казённике два выреза. Теперь после выстрела не нужно цеплять ногтями фланец на гильзе, а достаточно ухватить пальцами и без труда вытянуть её. Пока проделывались эти манипуляции со стволом, ствольная коробка с прикладом и рукоятью повисли на одноточечном ремне. Смех смехом, но уже через полчаса тренировок Дмитрий Мокс уверенностью утверждать, что он способен сделать минимум 10 выстрелов в минуту. 6 секунд на перезарядку в свете пережитого им, конечно, непростительно много, но с другой стороны, не идёт ни в какое сравнение с тем, что было изначально. Кнопка? Ты чего? Невольно насторожившись, вгоняя в ствол картечи патрон, встрепенулся Дмитрий. И было от чего. Собачонка вдруг насторожилась, оскалила свои невеликие клыки и тихо утробно зарычала. При этом она смотрела по возможности задрав головку повыше, как будто всматривается куда-то вдаль. Нефёдов проследил за её взглядом. Если до причала, находившегося к востоку, было порядка 2 км, то до берега к юго-востоку не больше одного. Так что пусть и не в деталях, но кое-что рассмотреть получилось. в частности сошедшихся в рукопашной человека и тигра. Дмитрий посетовал было на то, что у него нет бинокля, но быстро сориентировавшись, подхватил со стола планшет, включил камеру и вывел на полную семидесятикратный зум. Камера с высоким разрешением, так что удалось рассмотреть все детали. Разве только присесть за стол и упереть в него локти, чтобы картинка не дрожала. хотел посмотреть, что выйдет, сойдёшь в драке модификант и тигр. Не вопрос, наслаждайся. Дмитрий сумел опознать одного из полицейских. Да, голый, да внешность несколько изменилась и по массе вроде как прибавил, но всё же пока ещё вполне узнаваем. Имя его он не знал, просто видел на стрельбище. Схватка, как говорится, впечатляла. Мутант схватил тигра, стоящего на задних лапах, за шею, не позволяя тому использовать свои клыки. С когтями также не заладилось. Хищник мог достать только плечи и спину. Рвал он их качественно, но мутант продолжал душить своего противника, а вот пускать в ход зубы пока не спешил. Да и правильно, в общем-то, делал. Не по его пасти соперник. Наконец тигр сообразил, что этот скоро с ним управится, и завалился на спину. Навалившийся сверху мутант вроде бы получил явное преимущество, но это только казалось. На деле же когти с задних лап ударили по животу модификанта. Получилось куда лучше. Мутант взревел от боли, так что слышно было даже на островке. Можно подумать, когда терзали его спину и плечи, это был всего лишь массаж. Да только, несмотря на боль, мутант и не думал ослаблять хватку, а наоборот, усилил нажим. Бог весть, как это стало понятно Дмитрию, но вот понял и всё тут. Вскоре те угрозатих. Изнывающий от раны усталости мутант поднялся на ноги и едва успел подхватить вывалившиеся кишки. Дмитрий прекрасно рассмотрел, как те выскальзывают из его ладоней, а он суматошно пытается запихнуть их обратно. Наконец он упал на колени, скрутился в рогалик и затих. Кнопка Ты как думаешь, он там додыхает? Э, вот и я без понятия. Блин, нужно было ещё и рацию попросить. Впрочем, фиг бы дали. Вон даже кольт не выдали, а хауду отобрали. Списали меня, короче. Так что делаем, а? Кнопка. Вроде ведёт беседу с собачкой и даже как бы советуется с ней, но на деле уже выключил планшет, надел респиратор, нацепил пояс, повесил за спину мачете. Потом задумался ненадолго и скинул с себя комбинезон. Поедет в одних плавках. Если что, раствора вполне достаточно, чтобы смочить лодку и обработать себя. Хм. И собачку. Едва обретшая хозяина и уверенность в завтрашнем дне, Кнопка и не думала отпускать его от себя. Подбежала к балону борта, что возвышался над ней вдвое не меньше, и с лёгкостью, как пружинка, запрыгнула в лодку. Да ещё задорно так тявкнула, ругается. Значит, баба. Что тут ещё сказать? Поволокла лодку к воде с собачонкой внутри. Тащить пришлось метров 200. Оно вроде и не тяжёлое, но всё одно приятного мало. Потом ещё около 700 прошёл на вёслах, и вот он, противоположный песчаный пляж, оголившийся в отлив. Да неподвижно лежащих мутанта и тигра метров 50. До берега ещё около сотни. Ни тот, ни другой своего положения не изменили. По сути, риск невелик. Тигр однозначно труп, модификант, возможно, ещё и дышит, но точно не боец. Остаётся его только добить. Так отчего бы не Фёдову не сделать это? Ну скучно сидеть на острове. А так и развеется и пользу принесёт. Можно, конечно, было бы сходить и до причала, но во-первых, туда вдвое дальше, во-вторых, пока там сообразят, пока вышлют машину, глядишь, этот гад и в себя придёт, да утащит свою задницу в лес. Хм, вообще-то звучит как-то словом зауше притянуто. Причём конкретно? Тут скорее всё же не первое и не второе, а скука. А ещё желание показать им всем, кого они хотели списать со счетов. Да, пожалуй, всё же последнее. Только даже себе он в этом не признается. Что же до страха? Нет, он, конечно, не бесстрашный, и ему не всё по барабану, но признаться, за эти дни случилось уже столько смертей, сам он прошёл по краю не единожды. Так что, как в той древней детской частушке: если вас трамвай задавит, вы сначала вскрикните, раз задавит, два задавит, а потом привыкните. Вот и он начал, похоже, втягиваться. Опаска есть от того животного страха нет. И к собственной гибели относится как-то без особого трагизма. Когда с ним случился этот перелом, он понятия не имел. Но вот было и всё тут. Впрочем, нельзя сказать, что ему море по колено, поэтому расслабляться он и не думал. Приклад в плечо и без спешки, медленно, но неуклонно к цели. Модификант хрен его знает, какого уровня, ублюдок, который только что задушил тигра, рвущего его своими когтями. А ведь чтобы он там себе не думал, а ему реально страшно. Не до дрожи в коленях, но всё же надо же, окно посеменит рядом, молча, не выбегая вперёд, но и не отставая. Ну вот как не оправдать такую веру? С другой стороны, уверенность вот этой собачки в своём хозяине и ему придала решимости. А оно ведь всё проще, когда боишься не за себя, а за других. Когда был метрах в 20 понял, что мутант жив. Его бока вздымались в прерывистом неровном дыхании. Он словно всхлипывал. Взгляд невольно скользнул по пятачку, на котором разыгралось сражение. Это сколько же он потерял крови, если песок там буквально пропитан ею. И при этом он всё одно жив. Хм. Так ни странно, данное открытие его не напугало. Разве только поудобнее перехватил рукоять и ствол карамультука, до да полувчее пристраиваясь, поёлозил малосщикой по плечевому упору. Ругается, конечно, злится, но страха нет, и прицельную линию вполне выдерживает. Отметил для себя, что в ствол загнал пулю, которая предпочтительнее картечи. Если, конечно, попасть. С 15 метров уж как-нибудь не промажет, но лучше бы всё же подойти поближе. 10 метров. Дмитрий двинулся в бок, огибая монстра по дуге, чтобы взять в прицел подогнутую голову. Стрелять по корпусу в данном случае в спину он не собирался, если только в самом крайнем случае. Кнопка переставляет лапки уже не так уверенно, взгляда от мутанта не отводит и всё время скалится в немом рычании. Досталось видать. Атучи или поднимать шум по поводу и без. Хорошая наука. Глядишь, Дмитрий её ещё и с собой брать станет. Кака такие не мой звоночек. Во всяком случае, попробовать, наверное, всё же стоит. А что такого? При зачистке поднёс её к двери и смотришь: заручало, значит, есть мутант. Молчит. Входи смело. У неё, видать, к ним свои счёты. Наконец, голова твари стала видна отчётливо. Дмитрий вновь начал сближаться, удерживая её в прицеле. Всё же с точностью у карамультука так себе, и для уверенного выстрела лучше бы приблизиться вплотную. В метрах в пяти мутант вдруг ожил, повернул голову и устремил взгляд на Нефёдова. Лицо бледное, обескровленное, в глазах мука и Чёрт, да это похоже на мольбу. Иди ты лесом, красавчик. Клуки для начала спрятал бы. Мысль до конца ещё не оформилась, а Дмитрий уже насадил капсель на баёк, выстрел. Голова дёрнулась, тело мутанта перевернулось на спину, вытянулось и расслабилось. Хм. Вон дыра от пули. Лобую кость она проломила качественно, но череп-то целый, а его должно было разорвать в клочья. Пуля 12-го калибра это куда как серьёзно. Впрочем, модифигант ведь, кости у них укрепляются многократно. Опять же, и мутация могла своё дать. Хорошо, что вообще пробил. Теперь уж опасаться нечего. Загоняя в ствол очередной пулевой патрон, начал рассматривать более детально. Приближаться вплотную и причин нет. Ну и эту заразу он со стороны глянет. Так и есть. Распорол тиграммутанту живот. Не показалось Дмитрия. Тишки раненый и впрямь затолкал обратно. Хм. И кровотечения нет. Неужели раны уже начали подживать? Странный вопрос. Вообще-то это модификанты, в них и без того регенерационные наномодификаторы накачены. Странно было бы, если бы даже без мутации они уже не справлялись бы с кровотечением. На полосатом, видимо, хранений нет. Получается, действительно задушил. тигра. Да в нём вес около килограммов 300. Ну и силеща и Тишкин пистолет. Куда, кнопа, стоять? Ко мне. собачка, засеменившая было к поверженному врагу, остановилась, посмотрела на хозяина в полуоборота, развернулась и с виноватым видом вернулась. Встала на задние лапки, опёршись передними о его ногу. Молодец, кнопка, наклонившись и потрепав собачку за ушами, похвалил её Дмитрий. Так, а это что такое? Ну, клыки понятно, а что у него с ногтями? Не хотелось приближаться вплотную, но, похоже, придётся. Подхватил на руки кнопку и сделал несколько шагов, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на пятно крови. Хм. Вообще-то на роговелость ногтей они обратили внимание ещё у побитых в южном Такие же были и у Грега, но у этого либо с едой было получше, либо ещё по какой причине изменение проходит быстрее, а может, сказывается даже разница в одни сутки. Ногти уже не просто ороговевшие, они начинают заостряться в когти. Вернее, начинали, потому что модификант мертвее мёртвого. Ну что, малышка, всё странше и странше. Ладно, здесь мы увидели всё, что хотели. Уходим. Но не успел он сделать и пяти шагов, как кнопка вновь зарычала, повернув мордашку в сторону прибрежных зарослей, что метрах в ста от них. Стоило Дмитрию посмотреть туда же, как приметил выбежившего голова мужика. Одежду они растеряли практически поголовно, сказывается лазанье по различным зарослям. Это когда шкуру царапают, они начинают беречься. А когда под раздачу попадают рубахи или штаны, значительной супруги рядом нет, так что и переживать по этому поводу нечего. Сотни метров на него несётся мутант, что твой сайгак. Дмитрий не взялся бы с ним соревноваться в беге, и вообще соревноваться ни в чём не желает. Лучше уж каждый сам по себе, если только в стрельбе. Поэтому, изготовившись к выстрелу, он начал пятиться назад. Насчёт того, что споткнётся, особо не переживал. Песок лежит гладким и плотным ковром, тут упасть можно только если начать суетиться, а он спокоен. Движется по направлению к лодке, отыгрывая лишние метры, на случай, если этот придурок не один. Стрелять же пока рано, дистанция уверенного прицельного выстрела вряд ли дальше 20 м. Остановился, поймал в прицел грудь. Накол капсюля выстрел. Мутант, поймав увесистую пулю, откинулся назад, нелепо взмахнув руками. Ноги ушли вперёд, заплелись, и он упал на спину, немного проехался по влажному песку и замер. Выдернул ствол из трубы ствольной коробки, извлёк стреленную гильзу, вгонал новый пулевой патрон. Из зарослей появился очередной мутант. Нефёдов поискал взглядом кнопку. Молодец, девочка. Не сказать, что чихуахуа хорошие бегуны. Но она уже добежала до лодки и запрыгнула внутрь, исчезнув из виду. Всё это Дмитрий отметил на бегу. Если мутантов тут окажется ещё хотя бы парочка, то я так ему не успеть к лодке. Так что лучше не обострять. Метрах в 5 от своей цели обернулся, нагоняет супостат, вскинул карамультук. вспомнил добрым словом льву за сделанные усовершенствования и помянул недобрым жадного сержанта прицелился и выстрелил этот для разнообразия упав откатился на пару оборотов в сторону ага а он о чём вон несутся отзаросли сразу двое интересно от чего это они выстрелов не испугались неучёные ну может быть нет пора с этой охотой завязывать Эдак его на всех не хватит. И кнопка Ерица уже даже не рычит, а в голос лает. Многовато их, правильно рассуждает. Пора сваливать. Подошёл к лодке и пихнул её ногой, отталкивая в воду и одновременно извлекая из ствола стреленную гильзу. А кнопка Ерица, господи, ну и голосок, ну чисто щенок. Стоп, а куда это она смотрит? Эти уроды ведь на другой стороне. твою вграбину душу мать. На. Ствол карамультука с глухим стуком прилетел в голову мутанта, набежавшего откуда-то справа. Рука сама собой метнулась за спину. Удар с левой вышел так себе. Не ударная она у него и вообще сугубо вспомогательная. Так что ничего удивительного, что прилетевшая труба мутанта только ошеломила. Зато мачете пришёлся как надо и рассёк грудь от левой ключицы наискось вниз. Только противно хряснули рассекаемые рёбра. Нападавший замер, словно пребывая в сильном удивлении, потом как-то разом рухнул на колени, схватившийся за слегка раскрывшуюся грудь, словно пытаясь её закрыть. Может и получится срастить, с их регенерацией лучше подстраховаться. Ещё один удар и череп раскроило надвое. Вот теперь порядок. Откуда он взялся? Как Дмитрий мог его не заметить? Об этом он думал уже вбегая в воду и запрыгивая в лодку, забросив предварительное мочетоество. Ах, да, ещё подумал о том, как бы не пропороть балон, но не выбрасывать же оружие, дважды спасшее ему жизнь. Уже выгребая вёслами и сидя лицом к берегу, рассмотрел цепочку следов вдоль кромки воды. Понятно. Прибывая в уверенности, что сзади вода, справа и слева открытый пляж, Он сосредоточил своё внимание на берегу с зарослями, откуда, собственно, и выбегали эти уроды. Этот же бежал совершенно открыто, только Дмитрий не смотрел в его сторону, не обратил внимания на рычание кнопки и даже на лай не сразу среагировал. Хм, а умная ему собачка досталась. Только ещё научиться бы к ней присматриваться и прислушиваться, а не увлекаться охотой на лёгкие мишени. Кстати, об охоте. Он прекратил грести, безошибочно определив, что глубина тут явно больше человеческого роста. Вот как себя поведут мутанты? Умеют ли они плавать или нет? В принципе, должны. Кошки тоже не любят воды, но плавать умеют, как все животные в той или иной мере. Вопрос в другом: полезут ли они за добычей в воду, по которой буквально рукой подать? правы и в этом фантасты, и их предположения выеденного яйца не стоят. Нет, он сейчас не об общем благе находящихся в порту печётся, скорее уж о себе любимом, ведь они там окружили себя периметром из решёток, выставили посты, и всё-то у них в порядке. А как быть ему, находясь в одиночестве на голом клочке суши? Но танты в воду пока не лезли, стояли у кромки воды и смотрели в его сторону тоскливым взглядом. Но это он так утрирует. Откуда ему знать, какой у них взгляд? До них не меньше полусотни метров. Словом, пока стоят. Но мало ли? Вдруг решили, что им его не догнать, вот и не лезут в воду. Начал подгребать к ним, держа лицом к берегу. 40 метров стоят, переминаются с ноги на ногу. в воду выйти не решаются. Да ещё начали оборачиваться в сторону трупа модификанта. Хм, или всё же тигра. Интересно, от чего это они не хотят им подхарчиться. Помнится, Грек между человечиной на ногах и поросёнком в руках выбрал второго. Так от чего эти не идут раздирать его тушу? Невкусный? Может быть. Зато не нужно охотиться. Он уже готовку потребления. Когда приблизился метров до 40, мутанты всё же двинулись вперёд. Забрели по колено, он начал отгребать на глубину. Но стоило воде дойти им до пояса, как они огласили округу недовольным и тоскливым рыком. Надо же, обижаются. Значит, не желаете заходить глубже. Ладно, пока учтём этот опыт. А вообще нужно будет посоветоваться с Лацисо, поймать парочку, определить на остров, доглянусь, да что они будут делать. Покаже Дмитрий вставил ствол в ствольную коробку, вскинул карамультук, прицелился, стоят себе болванчиками. Ну, стойте, стойте. Так оно даже лучше. Пуля ударила одного из них точно в грудь, опрокинув на спину. Второй быстро сообразил, что дело тут нечисто, и развернувшись, рванул к берегу. Нефёдов слегка провозился с извлечением гильзы. Когда же перезарядился, беглец был уже на берегу и вне досягаемости даже для нормального гладкоствола. Поначалу тот убегал к зелёной стене прибрежных кустов, но не слыша больше выстрелов, успокоился и направился прямиком к группе из шести мутантов, столпившихся возле трупов модиканта и тигра. И когда они успели набежать, опять всё проспал. После выстрела они встрепенулись, особо нервные дали стрекача к кустам. Но видя, что их не трогают, успокоились и вернулись обратно, присоединившись к подступающимся к туше полосатого. Сомнительно, чтобы модификанта. На пляже три трупа их собратьев, и они их совершенно не интересуют. А ведь похоже, что хищник внушает им страх. Отсюда какой вывод? Да очень даже простой. Козых, рюшек, может и было на острове много, но ведь это довольно относительное понятие. Когда разом появляется больше 1000 охотников, дичи становится катастрофически мало. И что делать бедным хищникам, как не начать охотиться на наиболее доступную дичь? Бытует мнение, что человечина настолько вкусная, что отведавший её зверь уже не может остановиться и начинает охотиться исключительно на людей. Признаться, Дмитрий склонялся к другой версии, и уж тем более в свете вновь открывшихся обстоятельств. В животных сидит страх перед людьми, которые доминируют в пищевой цепочке. Но стоит хищнику только раз убить человека, как он вдруг понимает, что это вершина эволюции совершенно беспомощна. Люди не могут защищаться, не способны убежать, в конце концов они просто слабые. И всё это указывает, что на человека гораздо проще охотиться. М да. Ну, с этим модификантом Тигруша явно просчитался. Не всё коту масленица. Потоптались ребятки в нерешительности, потоптались, да и подолись вперёд. Один особо смелый или голодавший легонько толкну бездвижное тело рукой, потом сильнее, ещё сильнее, и наконец присел на четвеньки. тропезничить, значит, остальные не заставили себя уговаривать и едва убедившись в безопасности, поспешили присоединиться. Осмелели. Мёртвого тигра, как и льва, пинать не страшно, как впрочем и жрать. Дмитрий подплыл к подстреленному мутанту. Бог весть, убит он или ещё может выжить. Лучше подстраховаться. Убитый сегодня не доставит проблем завтра. Зарядил картечь И метров с пяти всадил заряд точно в голову. Попал. Вода вздыбилась как при небольшом взрыве и окрасилась красным. Тропезничающие ему танты дёрнулись, особенно слабонервные вновь отбежали от поедаемой туши, но голод взял своё, и они вернулись к прерванному занятию. Да, они тут, похоже, надолго. А, пожалуй, что и на свою беду. До причала по воде меньше 2 км, берегом чуть больше двух. В любом случае должны успеть. Ну от чего бы не прихлопнуть ещё 7 мутантов. Будь у него дальнобойное оружие. Нет понятно, что заражённые после первого же выстрела разбегутся, но хотя бы ещё парочку он бы прилоскал. Как только принял решение, тут же налёг на вёсла. Всё же хорошая штука, надувная лодка с жёстким дном. Конечно, мотор не помешал бы, тогда и вовсе красота. Но и так не стоишь плачевно. Будь ещё и дно мягким, тогда беда, а так вполне удаётся выдержать скорость пешехода. Хм, ну, почти удаётся. Да ничего, приплыл к обой, занялся нечем, подойдя к решётке периметра, поинтересовался Энрико. А ты чего тут, вечный дежурный что ли? удивился Дмитрий. Не дежурный, Но ты всё ещё в моей группе, а я получаюсь твоим начальником. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, бестенья иронией ответил снайпер. Говари, зачем приплыл? Там на пляже, взмах руки, семь мутантов пируют на туше тигра. Если поторопитесь, можете малость сократить их поголовье. Он сам, что мог сделал? Четверых приласкал, плюс добил одного из ваших, которого тигр изрядно потрепал. Кому именно? Имени не знаю, видел на стрельбище. Лицо всё ещё можно узнать. Если подойти достаточно близко, то Энрико может подключиться к нейросети Дмитрия. Но делать это не рекомендуется. Лацсо снял лейтенанта Рикла за нарушение карантинных мероприятий пристрелит не задумываясь. Ладно, сами увидим, подтверждая мысль Нефёдова, произнёс снайпер. Энрико, ну, ты бы попросил у Лацсо для меня хотя бы Спринфилд. Еку соксирова мяса нашедший добавил он. Зачем? Всё, что мог я из своей башки выдавил. До заката времени ещё полно. Воткнув в песок палку, насадил кусок мяса. Если до вечера подстрелю ещё хотя бы одного мутанта, день прожит не зря. Он и так у тебя не зря прошёл. В общем, в зачёте ты получается настрелял даже больше, чем я. Не скромничай. А ты посчитай. Ладно, гребик мол. Попробую уговорить. Если даст добро, то там и передам. Энрико, ну что ещё? И литров 10 дезинфицирующего раствора. Вот же неуёмный. А что такого? Жора нет. И всё за то, что я здоров. Ладно, переговорю с сержантом. А там уж как он решит. Пока подгреб к мулу, тревожная группа уже направилась на выход. Четвёрка дога, считая и водителя. Ну да. А чего было ожидать, что направят десяток бойцов на малу Дмитрию, передали запрашиваемые из Премфилд и беретту с запасом патронов. Не забыли и баклажку с раствором и здоровый кусок мороженой говядины. Ничего, пока догребёт до первого места поклёвки, глядишь, и разморозится. Жара стоит изрядная. а он не наводном мотоцикле Гордись, передавая ему пистолет, произнёс Дог. Первые экземпляры сразу тебе. Пистолет претерпел некоторые изменения. На наружной части слегка выступающего из затворной рамы ствола нарезали резьбу, на которую навинтили глушитель. На рукоять приладили кустарный плечевой упор, который конструктивно здесь предусмотрен не был. Тот самый вариант бесшумного оружия. Ты прямо пророк. На испытание, что ли? Лаца решил, что у тебя это неплохо получится. Даже не знаю, что делать с таким доверием. Не потеряй и постарайся пострелять малость. А почему не вам на испытание? Сержант решил, что стоит хотя бы пару-тройку дней погонять ополченцев на тренировках, а то эдак бойцы из них, что из свиней балерины. Если бы не эта лёгкая добыча, так и мы бы не выехали. Да, ты смотри, не вздумай отвинчивать глушитель. Потом правильно не поставишь, придётся опять в мастерской мудрить. Самоделка же. А так не собьётся, не Без должно, бездоумно уверенности заверил Дог. Я гляжу на собачонка Лиз выжила. Прибилась ночью. Зря ты с ней связался. Животные, они может и не мутируют, но заразу переносить могут. Да поздно было уже что-либо делать. Она на меня спящего напала и всего облизала. Понятно. Ладно, бывай. Прокатимся, подстрелим парочку мутантов. Попрощался и направился к дежурному Гелендвагену. По здравом рассуждению, одну из машин решили парковать не на набережной, а на Малу. Так проще организовывать выезды, а то ведь такие покатушки превращаются в спецоперацию по зачистке местности. Конечно, полезные навыки оттачиваются, и каждый прибранный мутант падает в копилку будущего спокойствия, но отнимает время. Пока выгребал к своему острову, группа успела скататься на пляж, устроить там форменное побоище и вернуться обратно. Мероприятия по дезинфекции Кнопке явно не понравились, против чего она протестовала, не скрывая своего возмущения. А когда он её отпустил, унеслась прочь. привёл в порядок себя и лодку, потом полез купаться. Подозвал и подругу, та приблизилась к нему с недоверием, но против купания в море возражать не стала. Вообще-то с таким подходом можно витенюху собачонки отбить напрочь. Но с другой стороны, они ничего не знают о заразе, и шерсть этой малютки вполне может оказаться её рассадником. Хм, а хновка со слепым носом может обернуться мины замедленного действия. Ты понадеешься на неё, а она попросту не учит опасность. С этим нужно что-то делать. Приведя себя в порядок, принялся за приготовление обеда. Хм, или полдника, да без разницы. Ну как принялся? Вскрыл консервы, разогревшиеся на солнце так, что можно руки обжечь и порядок. Кнопка дудца дуется, ну а то обеда не отказалось. Честно умела четверть банки, не то что вчерас голодуйшата. Наконец пришла пора охоты. Кнопка едва завидев, что Дмитрий устраивается в лодке, поспешила запрыгнуть в неё, но была выпровожен самым решительным образом. Он, конечно, готов о ней заботиться и просто так, уж больно уморительный зверёк. Опять же, напоминание о дочке, мечтавшей о такой собачонке. Однако куда больше предпочтёт тревожный звоночек Собачка начала было плыть вслед за лодкой, но Дмитрий довольно резво налегал на вёсла, и расстояние между ними быстро увеличивалось. В какой-то момент Нефёдов уже был готов сдаться и развернуться навстречу кнопке, но так и капитулировал чуть раньше. Проплывая мимо места схватки, Дмитрий обратил внимание на то, что команда дога оттащила тело тигра ближе к зарослям, чтобы его не подхватила вода во время прилива. Значит, обкололи той самой химией. Побитых мутантов трогать не стали, и кажется, их там оказалось куда больше семи. Похоже, подтянулись ещё желающие. Мяса много, жадничать никто не стал. Хм. А ведь, пожалуй, затея с химией провальная. Дмитрий приметил в туши полосатого двоих мутантов, которые рассматривали её с явным разочарованием. Ну, у него рисовалась именно такая картина. Он плыл вдоль берега до них чуть больше полутора сотен метров. Так что выражение их морд, конечно же, не видел, зато чётко рассмотрел панурые фигуры. Развернул лодку так, чтобы быть к ним лицом, и засвистел. За оружие браться даже не думал. Мало ли, окажутся опять пуганые. А так есть шанс, что купятся. Хм, а ведь получилось. Завидев его, мутанты рванули с места как заправские спринтеры. Но вот что ты будешь с ними делать? Нет в них ни уклюжести зомби, какими их рисовали фантасты. Хотя, возможно, причина в том, что эти не разу не ходячие мертвецы, а очень даже живые. Дмитрий налёг на вёсла, стремясь отвезти своё судёнышко как можно дальше от берега. И у него получалось довольно споро. Оказаться обедом этой сладкой парочке ему вовсе не улыбалось. Именно что парочки. Это оказались мужчина и женщина. Бог весть, как там у них с сексом, но охотятся они предпочитали сообща. Достигнув кромки воды, они уже ожидаемо замерли. Недовольно рыча, прошлись вдоль неё вправо, влево, попробовали ногами, как это делают коты или люди, не желающие заходить в холодную воду. Между прочим, водичка просто блеск. Если бы не странные прелести этого острова, то пляжным отдыхом тут можно наслаждаться бесконечно. Ну, чего замерли? Эй, эй я тут. Дмитрий даже замахал руками, стремясь привлечь их внимание. Всё же решились. Без особой радости, но довольно споро двинулись вслед за ним. Однако, как и прежняя парочка, остановились, едва вода дошла им до пояса. Пытался их ещё дразнить, но на поверку только злобное рычание бесильной ярости. Ладно, какой никакой а результат. Вскинул к плечу беретту. Ага, не дёргаются. Значит, с огнестрелом сталкиваться пока не приходилось, что, в общем-то, и не мудрено. Это западная часть острова. А боевые группы пошумели в восточной, южной и северной. Даже когда давали круг почёта, здесь никого не встретили. Прицелился в женщину, стоявшую чуть за спиной у мужчины. Лодка лежит на воде в полном штиле. Так что здесь помех никаких. Дистанция метров 40. Оружие достаточно точное. Хлоп. Бог весть, кто ладил этот глушитель, но получилось тише, чем у воздушки. Девица мотнула головой и со всплеском завалилась на спину. Её дружок обернулся к ней, потом в недоумении уставился на Дмитрия, явно соображая, стоит ли соотносить этих хлопки с гибелью подруги. Ещё три хлопка, на этот раз без изысков, просто в грудь. Все три попали в цель. Просто мутант завалился лишь с последним попаданием. Интересно, это он такой стойкий оловянный солдатик или они все такие? Сменил магазин и начал подгребать, держась к ним лицом. метров с 10 выстрелил мужику в голову и попал удачно. Потом пустил пулю дамочке и тоже попал. Приблизился и на всякий случай сделал ещё по выстрел, чтобы было. Итак, -2. Просто превосходно. По здравым размышлениям решила, что туша тигра привлечёт желающих поживиться с куда большей гарантией, хотя бы потому, что её успели потратить. А значит, и благоухает она сильнее. Иное дело, что приблизившиеся ребятки откажутся лакаменца такой добычей. А тут недалеко ещё один кусочек источающий аппетитный аромат. Как ни странно, но задумка сработала. Не прошло и получаса, как на тигра набрёл ещё один мутант мужского пола. Ну или самец, или как это у них называется. Если эти твари ещё и размножаться начнут, будет полный и бесповоротный абзац. Впрочем, какая кляду разница, начнут они размножаться или нет. Это же остров. Полная изоляция и карантин. Ожидаемо угощение из обколотого тигра мутанту пришлось не по вкусу. Да, всё же обоняние у них на высоте. Этот паразит учуял килограммовый кусок сырого мяса в сотне метров и потащился в его сторону, обождав, пока тот съест небольшой кусок, Дмитрий начал размахивать руками и кричать: привлекая внимание заражённого. Но тот на уловку от чего-то не поддавался. Возможно, потому, что потенциальная добыча была на воде. Вместо этого он отвернулся и побрёл к зелёной стене. Ну, нет так нет. Спрингфилд не подвёл. Гулко грохнул выстрел, дистанция меньше 100 м, поле ударило заражённого точно в межлопаток, тот рухнул как подкошенный. Насколько читал Дмитрий, так падают только сражённые на повал, но высадился с берetty на перевес, приблизился к поверженному. Хм, а ведь, пожалуй, и впрямь дохлый. Однако выстрел в башку, оно как-то надёжней. Выстрелил. Голова легонько дёрнулась, появилась аккуратная такая красная метка. Он даже расслышал глухой стук пули о череп. С такой дистанции его должно было разорвать, но ничего подобного. Буля, конечно, прошла насквозь, но только и всего. С обратной стороны отверстие сродни входному, а ведь он не мутификант. Ох-хо-хошеньки. Что же за дерьмо тут творится? Сменив наживку, Дмитрий просидел в засаде до начала прилива, но ни один мутант так больше и не появился. Когда же вода начала прибывать, он предпочёл ретироваться. Как показывала практика, по пояс войти в воду эти ребятки совсем не стеснялись. А дальше, до самых зарослей дно было слишком уж покатым, чтобы чувствовать себя там в безопасности. Кнопка встретила его, как и положено, обиженной девушке, или жене. Напрочь игнорировала грубого мужлана, оставившего её на этом клочке суши в одиночестве. Пришлось постараться, чтобы всё же добиться прощения. А что делать? Это единственная живая душа, с которой он пока может общаться. И ведь не исключено, что она последняя, кого он видит в своей жизни. Уверенность в том, что ему удалось избежать заражения, росла с каждым часом. Да что там, минутой. Но быть уверенным и знать всё же несколько разные понятия.